«Ба! Саймон?» — сказал отец Каули. «Как делишки?» «Вижу старину Боба», — произнес, останавливаясь, мистер Дедал. Они обменялись звучным рукопожатием возле магазина «Рэдди и дочь». Отец Каули, сложив ладонь лодочкой, мелкими движениями пригладил усы. «Ну?» — Что хорошенького? — спросил мистер Дедал. — Да, небогато, богато, — отвечал отец Каули. — В дом свой, Саймон, не попаду. Два субъекта у входа караулят, чтобы было право войти. — Как мило, — отозвался мистер Дедал. — А кто это постарался? — Да так, — сказал отец Каули, некий проценщик из числа наших знакомых. «Тот, что спина крюком?» — спросил мистер Дедал. «Он самый Саймон!» — отвечал отец Каули. «Рувим из колена Рувимова! Я тут как раз поджидаю Бена Долларда! Он должен пойти к длинному Джону да замолвить за меня словечко, чтобы он убрал этих двух! Мне б только дали немного времени!» В смутной надежде он кинул взгляд туда и сюда по набережной, его крупный кадык заметно выдавался на шее знаю знаю сказал кивая мистер дедал старый сердяга бен вечно старается для кого нибудь погодите ка он нацепил пенсне и на секунду всмотрелся в направлении чугунного моста подходит возвестил он и явился собственно задно прости господи Старомодная шляпа и просторная синяя визитка Бена Долларда над мешковатыми брюками на всех парах двигались через набережную от чугунного моста. Он приближался к ним рыссой, рьяно почесывая у себя под фалдами. «Мистер Дедал приветствовал его появление. держите ко мне вот этого в дурацких штанах! Ну-ну, давайте!» — отозвался Бен Доллард. Мистер Дедал с холодным презрением оглядел Бена Долларда с головы до ног. Затем, кивая на него отцу Каули, он язвительно процедил. — Какой удачный наряд для летнего дня! Не правда ли? — Что-что? — прорычал свирепо Бен Доллард. — Да разрази вас гром! Я на своем веку! «Столько сносил костюмов, сколько вам и во сне не снилось!» Стоя рядом, он лучезарно улыбался им и своему пространному одеянию, с которого мистер Дедал сбивал там и сям пушинки, приговаривая, «Нет, что ни говори, Бен, это сшито на мужчину в расцвете сил». «Да провалиться тому еврею, который сшил это!» — отозвался Бен Доллард. Слава богу, ему еще не заплачено. А как поживает ваш бас Профонда Бенджамин? Спросил отец Каули. Кэшел Бойло Коннор Фицморис из Делфарел, о монокли в глаз, что-то невнятно бормоча прошагал мимо клуба на Килдер-стрит. Бен Доллард нахмурив брови, и сделав вдруг рот как у певца, издал низкую ноту. а Прогудел он. Вот это класс, заметил мистер Дедал, одобрительно кивнув. Но «Ну как? выпросил Бен Доллард. Не заржавел пока, а? Он обернулся поочередно к обоим, подходяще сказал отец Каули и тоже кивнул. Преподобный Хью Калав шел от бывшего здания капитула Аббатства Святой Марии, мимо спирта очистительного завода Джеймса и Чарльза Кеннеди в сторону Фолселла, что за скотопрогонным бродом, и воображению его рисовались целые сонмы Джералдайнов, один другого о и отважней. Бен Доллард, грузно кренясь в сторону магазинных витрин, увлекал их вперед, весело жестикулируя пальцами. «Пойдемте-ка вместе со мной в полицию!» — говорил он. «Я вам хочу показать, какого красавчика Рок недавно зачислил в приставы. Нечто среднее между вождем Зулусов и Джеком Потрошителем. Стоит взглянуть, уверяю вас. Пойдемте!» Я только что встретил случайно Джона Генри Ментона в Бодеге, и это мне дорого обойдется, если я не... Погодите, малость! Наше дело верное, Боб. Можете мне поверить?» «Вы ему скажите. Мне бы несколько дней», — сказал отец Каоли с тоскливой тревогой. Бен Доллард резко остановился и уставился на него, разинув свой звучный зев. Оторванная пуковица визитки, ярко поблескивая, закачалась на своей ниточке, когда он принялся вытирать слезящиеся глаза, чтобы лучше слышать. — Какие еще несколько дней? — прогремел он. — Ваш домохозяин разве не подал ко взысканию? — Подал, — сказал отец Каули. — Ну а тогда исполнительный лист нашего друга не стоит и той бумаги, на которой написан... Заявил Бен Доллард. «Право первого иска всегда за домохозяином. Я ему сообщил все сведения. двадцать 29, его фамилия Лав...» «Да-да», — «Да -да», сказал отец Каури. «Его преподобие, мистер Лав, он, кажется, священник где-то в провинции, но вы точно уверены?» «Можете от меня передать, Варраве», — сказал Бен Доллард, чтобы он сунул этот лист туда, где мартышки прячут орехи. Он решительно увлекал за собой отца Каули, прикованного к его туше. Я думаю, не грецкие, а лесные, — пробормотал мистер Дедал, следуя за ними и опуская пенсне на лацканное своего сюртука. Насчет мальчика. Все в порядке, сказал Мартин Каннингем, когда они проходили мимо ворот Касл-Ярда. Полисмен тронулся до фуражки. Дай вам бог, ободряюще произнес Мартин Каннингем. Он сделал знак поджидавшему кучеру, тот дернул вожжи и тронулся в сторону лорд Эдвард Стрит. За бронзой золота, за головкой мисс Кеннеди, головкой мисс Дус появились над занавеской отеля Ормонд. Да-да сказал Мартин Канингем, потрагивая бороду. Я написал отцу Конми и все изложил ему. «Вы бы могли попытаться и у нашего друга», предложил задним числом мистер Пауэр. «У Бойда? Благодарю покорно», отрезал коротко Мартин Канингем. «Джон Уайз Нолан» отставший за чтением списка, быстро пустился их нагонять по Корк-Хилл. На ступенях ратуши советник Нанетти, спускаясь, приветствовал поднимающихся Олдермена Каули и советника Абрахама Лайона. Муниципальный фургон, пустой, завернул на верхнюю Эксчейндж-стрит. — Взгляните-ка, Мартин сказал Джон Уайз, Нолан догнав их возле редакции Mail. «Я тут вижу, что Блум подписался на пять шиллингов». «Совершенно верно», — сказал Мартин Каннингем, забирая у него лист. «Мало того, он их немедленно внес». «Без громких речей», — заметил мистер Пауэр. «Довольно странно, но факт», — добавил Мартин Каннингем. Джон Уайз Нолан удивленно раскрыл глаза. «Как много у еврея доброты, замечу я!» щегольнул он цитатой. Они направились по Парламент-стрит. «А вот и Джимми Генри, — сказал мистер Пауэр, — как раз поспешает к Каване. Раз так, — сказал Мартин Канингем, то и мы за ним». Возле «Ла Мазон Клер» Буян Бойлон изловил горбатого зятя Джека Муни, бывшего в потвитии и направлявшегося в Слободку. Джон Уайз Нолан с мистером Пауэром шли теперь позади, а Мартин Каннингем взял под руку маленького аккуратного человечка в сером с искрой в костюме, который нетвердой торопливой походкой проходил мимо часового магазина Микки Андерсона. «Видно...» У младшего муниципального секретаря. Мозоли дают себя знать, заметил Джон Уайз, Нолан мистеру Пауэру. Они обогнули угол, следуя к винному погребу Джеймса Каваны. Пустой муниципальный фургон, стоявший у Эссекс-Гейт, оказался перед самым носом у них. Мартин Канингем все продолжал говорить, то и дело показывая Джимми Генри подписной лист, на который тот ни разу не глянул. «И длинный Джон Феннинг тоже здесь», сказал Джон Уайз Нолан, «во всю натуральную величину». Высокая фигура длинного Джона Феннинга заполняла собой всю дверь. «Добрый день, господин главный инспектор», произнес Мартин Каннингем, и все остановились для обмена приветствиями. Длинный Джон Феннинг не освободил им проход. Резким движением он вынул изо рта большую сигару, и его круглые глаза пронзительно окинули их умным и хищным взглядом. «Сенаторы Рима продолжают предаваться мирной беседе!» проговорил он звучно и насмешливо, обращаясь к младшему муниципальному секретарю. «Устроили там баталии», — заговорил с раздражением Джимми Генри вокруг своего треклятого ирландского языка. «Он бы хотел знать, чем занимается распорядитель, когда надо поддерживать порядок в зале заседаний. А старый Барлоу, хранитель жезла, слег из-за своей астмы? Жезла на столе нет? Сплошной кавардак? Нет даже кворума!» и сам лорд-мэр Хатчисон в Ландуно, а маленький лоркан Шерлок изображает его локум тенненс, исполняющий обязанности, латинский. Пропаден пропадом этот язык наших предков». Длинный Джон Феннинг выпустил за рта струю дыма. Мартин Каннингем, покручивая кончик бороды, снова принялся говорить, обращаясь то к главному инспектору, то к младшему муниципальному секретарю, а Джон Уайз Нолан мирно помалкивал. — А какое это диг нам? спросил длинный Джон Феннинг. Джимми Генри сделал гримасу и потряс в воздухе левой ногой. — О, мои мозоли! — жалобно простонал он. «Пойдемте, бога ради, наверх, чтобы я мог хоть присесть. У-у-у-у! Позвольте!» В сердцах он протиснулся сбоку от длинного Джона Феннинга и поднялся по лестнице. «Да, пойдемте наверх», — сказал Мартин Каннингем главному инспектору. «Мне кажется, что вы не знали его, хотя, конечно, возможно». Мистер Пауэр и Джон Уайз Нолан последовали за ними. «Он был скромный и честный малый», — поведал Джек Пауэр дюжей спине длинного Джона Феннинга, которая поднималась навстречу длинному Джону Феннингу в зеркале. «Небольшой такой, дигном из конторы Ментона, дополнил Мартин Каннингем. «Длинный Джон Феннинг не мог припомнить его». В воздухе пронеслось цоканье лошадиных копыт. «Что это?» — спросил Мартин Каннингем. Все обернулись, где кто стоял. Джон Уайз Нолан снова спустился вниз. Стоя в прохладной тени прохода, он видел, как кони двигались по Парламент-стрит, сбруя и лоснящиеся бабки поблескивали на солнце. Весело, не спеша... Они проследовали мимо под его холодным, недружелюбным взглядом. Впереди скакали, впереди на седлах мерно подскакивали форейтеры. — Так что это там? — спросил Мартин Каннингем, когда они снова начали подниматься. — Лорд-наместник и генерал-губернатор Ирландии, — отвечал Джон Уайз Нолан с нижней ступеньки. Когда они шли по толстому ковру, Бэк Маллиган, прикрывший своей панамой, шепнул Хейнсу, «Брат Парнелла, вон в том углу». Они выбрали маленький столик у окна напротив человека с вытянутым лицом, борода и пристальный взгляд которого нависали над шахматной доской. «Вот это он!» — спросил Хейнс, поворачиваясь на своем сиденье. — Да, — ответил Маллиган. — Это Джон Хауард, его брат, наш городской церемонимейстер. Джон Хавард Парнелл спокойно передвинул белого слона и снова поднес грязноватый коготь к колбу, где он и остался неподвижно. Через мгновение... Из-под его заслона глаза его бросили на противника быстрый, неуловимо сверкнувший взгляд и вновь устремились на критический участок доски. — Мне кофе по-венски, — сказал Хейнс официантке. — Два кофе по-венски, — сказал Маллиган. — Еще принесите нам масло, булочки и каких-нибудь пирожных. Когда она удалилась, он со смехом сказал... «Мы тут говорим, что ДХК значит «дрянной холодный кофе». «Да, но вы упустили дадаловы речи о Гамлете». Хейнс раскрыл свою свежеприобретенную книгу. «Мне очень жаль», — сказал он. «Шекспир — это благодатная почва для тех умов, кто утратили равновесие». Одноногий матрос, приблизившись к Нельсон-стрит, 14, рявкнул. «Англия ждет!» Лимонный жилет быка Легана весело всколыхнулся от смеха. «Вам стоит на него посмотреть», — сказал он. «Когда его тело утрачивает равновесие, я его называю энгус киталец «Я уверен, у него есть какая-то идея фикс» сказал Хейнс, задумчиво пощипывая подбородок большим и указательным пальцами, и я раздумываю, в чем бы она могла быть. У таких людей она всегда есть. Бык Маллиган серьезным выражением наклонился к нему через стол. «Ему свихнули мозги», заявил он. «Картинами адских мук!» И теперь ему уж никогда не достичь эллинской ноты, той ноты, что из всех наших поэтов была у одного Суинберна. И смерть, и белизна, и алое рождение едина суть. Вот в чем его трагедия. Ему никогда не стать поэтом. Радость творчества — вечные мучения — произнес Хейнс, учтиво кивая. — Да, я понимаю. Сегодня утром я его слегка попытал на тему Аверия. Я видел, у него засело что-то в уме. Все это довольно любопытно, потому что в Вене профессор покорный из этого делает любопытные выводы. Бэк маллиган заметив бдительным оком приближения официантки, помог ей освободить поднос. «В древнеирландском мифе ему не найти даже намека на ад», промолвил Хейнс, оказавшись между бодрящих чаш. «Похоже, что там нет и нравственной идеи, нет чувства судьбы, возмездия. Довольно странно, что у него именно такая идея фикс. Он как-нибудь участвует в вашем литературном движении?» Ловким жестом он запустил сбоку в чашку два куска сахара сквозь слой взбитых сливок. Бык Маллиган разрезал еще горячую булочку и намазал маслом дышащую парком мякоть. С большим аппетитом он основательно откусил от нее. «Десять лет!» — со смехом проговорил он жуя. «Вот через столько он что-нибудь напишет!» «Довольно изрядный срок» сказал Хейнс, задумчиво подняв ложечку. И все же я не удивлюсь, если ему удастся в конце концов. Он снял и отведал ложечку с макушки белокремовой шапки на своей чашке. «Надеюсь, что это настоящие ирландские сливки», снисходительно произнес он. «Я не люблю быть объектом надувательства». Легкий кораблик, Скомканный бумажный листок «Илия» плыл рядом с бортами больших и малых судов посреди архипелага пробок, минуя Нью-Воппинг-стрит на восток, мимо парома Бенсона и рядом с трехмачтовой шхуной Роузвин, шедшей из Бриджуотера с грузом кирпичей. Альмидано Артифони миновал Холлс-стрит, Потом двор Сьюэла. Позади него Кэшел Бойло Коннор Фитц Моррис Тисдл Фаррелл, на руке плаще зон тростью, далеко обошел фонарный стол перед домом мистера Лоу Смита и, перейдя улицу, зашагал по Мэрион Сквер. Поодаль позади него слепой юноша выстукивал свой путь вдоль ограды университетского парка. Кэшел Бойло Коннор Фицморис, Моррис Дошел до приветливых витрин мистера Льюиса Вернера, затем повернул и пошел обратно по Мэрион Мэрионск, версболтающийся на руке плащ зон тростью. На углу дома Уайльда он задержался, насупился на имя Ильи, возвещаемое на стене Метрополитен Холла, затем на дальний газон герцогской усадьбы. Его монокль насупленно блеснул на солнце, оскалив крысиные зубы, он пробормотал — «Коактус волюи». «Я был принужден, изъявил свою волю». Латинская. И зашагал дальше, в сторону Клэр-стрит, пережевывая свои смелые слова. Когда он вышагивал мимо окон мистера Блума, дантиста, его плащ, болтаясь, резко сбил в сторону тоненькую постукивавшую тросточку, и повлекся дальше, хлеснув по хилому телу. Слепой юноша повернул вслед прохожему свое болезненное лицо. — Будь ты проклят, кто ты там есть! — воскликнул он с озлоблением. — Не я слепой, а ты чертов ублюдок! Напротив бара Рогги, по донаху, юный Патрик Алоизиус Дигнам прижимая к себе полтора фунта свиных котлет, за которыми его посылали в мясную лавку Мангана, бывшую Ферренбаха, глазея по сторонам и наслаждаясь теплом, шагал по Уиклоу-стрит. «Скука была до чертиков сидеть там в зале вместе с миссис Стор и миссис Квигли и миссис Макдауэлл!» Занавески задернуты, а они все всхлипывают, сморкаются, И потягивают этот херес высшей марки, что дядя Барни принес от Танни, доедают остатки фруктового пирога, сидят до чертиков до одной и тоже толкуют и вздыхают. Зауикла Улейн. Его заинтересовала витрина мадам Доэл, придворной портнихи. Он остановился, глядя на двух противников, голых до пояса, изготовившихся боксировать, Из боковых зеркал молча глазели два юных дигнома в трауре. Майлер Кео, любимчик Дублина, встретится с сержантом Беннетом, портобельским Тузилой. «Приз! Пятьдесят саверенов!» «Ух ты! Вот это будет матч! Посмотреть бы!» Майлер Кео, это которая атакует того с зеленым поясом. «За вход два шиллинга, солдат половина!» «Мамку-то я запросто обхитрю!» Левый нам повернулся, когда он повернулся. «А, это ж я в трауре!» «Когда будет? 22 мая?» «Эх, жалко до чертиков, опоздал!» Он повернулся тоже. Шапка у него съехала на бок, воротничок вылез. Задрав подбородок, чтобы его застегнуть, он увидел невдалеке от боксеров изображение Марии Кэндалл, Очаровательной субретки. Картинки с такими девками бывают в пачках от сигарет. Стор за окурками охотится, а его однажды родитель застукал, как он курил, и задал просто страшенную трепку. Юный Дигнам заправил свой воротничок и двинулся дальше. По силе удара самый первый из боксеров — это Фитсимонс. «Такой даст разочек в поддых, и ты очухаешься через неделю, дружок!» Но самый первый по технике это был Джем Корбет, до тех пор, пока Фитт не вышиб из него все его хитрости и все потрохав в придачу. На Грефтон-стрит юный дигном увидал шикарного франта, у которого был во рту красный цветок, а на ногах ботинки-картинки — И ему какой-то пьяный все чего-то толкует, а он только ухмыляется. Трамвая на Сэнди-Маунт все не было. Юный Дигнам пошел по Нассау-стрит, переложив свиные котлеты в другую руку. Воротничок у него опять отстегнулся, и он запихнул его обратно. «Уродская запонка! Не подходит для этой дырки! Надоело до чертиков!» Ему повстречались школьники с ранцами, Завтра опять не пойду. Останусь до понедельника. На встречу еще шли школьники. Интересно, они заметили, что я в трауре? Дядя Барни сказал, он даст сегодня об этом в газету, тогда все в газете увидят и прочитают мое имя напечатанным и папино имя. Лицо у него вместо красного, как всегда было, сделалось совсем серое. И муха ползла по нему вверх к глазам, так скрипела, когда винчивали винты в гроб, и так глухо стукалось, когда несли вниз. Папа был там внутри, а мама плакала в зале. А дядя Барни показывал, как пронести на повороте. Гроб был такой большой, высокой. Тяжелый с виду. Как все это было? Последний вечер, когда папа напился, он стоял на лестничной площадке и орал, чтобы ему дали башмаки. Он пойдет к Тане и там еще напьется. И он казался таким толстым и низеньким в рубашке. Больше никогда его не увижу. Это называется смерть. Папа умер. Мой отец умер. Он мне сказал, чтобы я был маме хорошим сыном. Я не мог разобрать, что он еще говорил. Но я видел, как его язык и зубы что-то старались выговорить. Бедный папа. Это был мистер Дигнам. Мой отец, я надеюсь, что он сейчас в чистилище, потому что он ходил к отцу Конрою на исповедь в субботу вечером. Вильям Хамбл, граф Дадли и леди Дадли в сопровождении подполковника Хесселтайна после завтрака выехали из резиденции вице-короля в следующей карете находились почтенные миссис педжет мисс де Курси и почтенный джеральд уард дежурный адъютант кортеж проследовал через нижние ворота феникс парка приветствуемые подобострастными полисменами и мимо королевского моста направился по северным набережным на всем пути следования по столичным улицам Вице-король встречал знаки самых наисердечнейших чувств. У кровавого моста мистер Томас Кернон, находившийся по ту сторону реки, тщетно посылал свои приветствия издали. Вице-королевские кареты лорда Дадли проследовали между мостом королевы и мостом Уитворта, где не получили приветствия от мистера Дадли Уайта бакалавра правой магистра искусств, стоящего на Аарон Куэй рядом с домом ростовщицы миссис М. И. Уайт, что на углу Аарон-стрит, и потиравшего нос в раздумье, попадет ли он в Фибсборо быстрее трамваем с тремя пересадками или на извозчике, или же пешком через Смитфилд Холм Конституции вокзал Бродстоун, в портике судебной палаты Ричи Гулдинг с фирменным портфелем Гулдинга Коллиса Юорда возрился на него с удивлением. За мостом Ричмонд в подъезде конторы Рувима Додда, присяжного поверенного агента патриотической страховой компании, пожилая особо женского пола, собравшееся было войти, передумала и, следуя назад по своим стопам возле окон конторы Кинга, обратила доверчивую улыбку к наместнику Его Величества. Из своего стока в стене Вуд Куэй, расположенного прямо под конторой Тома Девана, Речушка Подл представила верноподданное излияние своей вонючей струи. За бронзой золота, за головкой мисс Кеннеди, головка мисс Дус, поверх занавески отеля Орманд наблюдали с восхищением. На Орманд Куэй мистер Саймон Дедал, направляясь из уличного сортира в полицейское управление, застыл неподвижно посреди улицы, низко опустив шляпу. Его сиятельство с изяществом ответно приветствовал мистера Дедала. На углу типографии Кахила преподобный Хью Калав, магистр искусств, погруженный в размышления о знатных сеньорах, которые в давние времена раздавали щедрой рукой завидные церковные привилегии, отвесил поклон оставшийся незамеченным. «На мосту Гратана Ленеханы Макой собравшись прощаться друг с другом, смотрели на проезжающие кареты. Проходя мимо конторы Роджера Грина и Большого Красного Дома типографии Долларда, Герти Макдауэлл, которая несла своему больному отцу письма и образцы Линолиума Кэтсби, догадалась по виду карет, что это были лорд-наместник супругой, но так и не смогла разглядеть, в каком туалете было ее сиятельство, потому что трамвай и большой желтый мебельный фургон Спринга остановились как раз перед ней именно из-за проезда лорда-наместника. За домом фирмы Ланди и Фута Джон Уайз Нолан, стоя в темных дверях винного погреба Каваны, послал холодную незамеченную усмешку лорду-наместнику и генерал-губернатору Ирландии, достопочтенный Вильям Хамбл, граф Дадли, кавалер Большого Креста Ордена Виктории, миновал немолчно тикающие часы Микки Андерсона и восковые манекены Генри Джеймса, щеки в элегантных костюмах джентльмен Генри Дерньер Кри Джеймс, стоя спиной Дейм Гейт, Том Рочфорд и Флин Длинный Нос наблюдали приближение кортежа. Том Рочфорд, увидев, что взгляд леди Дадли остановился на нем, поспешно вытащил большие пальцы из кармашков бордового жилета и снял с головы фуражку. Очаровательная субредка, великая Мария Кэндл, с размалеванными щеками и приподнятой юбочкой, посылала со своей афиши размалеванную улыбку Вильему Хамблу, графу Дадли, а также полковнику Хадж Хесселтайну, равно как и почтенному Джеральду Уорду, дежурному адъютанту. Из окон ДХК вице-королевский кортеж наблюдали Бык Малиган и Хейнс. Первый с видом смешливым, второй серьезным, глядя между голов возбужденных посетителей, совсем загородивших от света шахматную доску, на которую был устремлен пристальный взгляд Джона Хауарда Парнела. На Фаунс-стрит Дилли дедал дня взгляд от французского учебника Шарденаля, увидала раскрытые зонтики и сверкающие вертящиеся спицы колес. Джон Генри Ментон, стоя в дверях торговой палаты, неподвижно выпучил набрягшие от вина глаза устрицы, держа толстые золотые охотничьи часы в толстой левой руке, не глядя на них и уже не чувствуя их. Там, где в воздух вздымалась передняя нога лошади короля Билли, миссис Брин отдернула своего поторопившегося супруга назад из-под копыт форейтерской лошади. Крича ему прямо в ухо, она разъяснила происходящее. Тот понял, прижал свои фолианты левой рукой и приветствовал вторую карету. «Почтенный Джаральд уорд дежурный адъютант, Будучи приятно изумлен, поспешил ответить. На углу возле Понсонби остановился, притомившись, белый флакон H, и вслед за ним остановились еще четыре белых флакона в цилиндрах И, e, L, Y, S с апострофом, между тем, как мимо промчались кареты и верховые. Против торговли музыкальными инструментами пигота Внушительно вышагивал в живописном наряде мистер Деннис Джи Маджини, учитель танцев и прочего, коего вице-король обогнал, не заметив. У ректорского же дома появился с беспечным видом буян бойлон, ноги которого в рыжих щиблетах и носках с небесно-голубыми стрелками переступали в такт мотивчику песенки «Моя Йоркширская девчонка». В пику небесно-голубым налобником и стремительному напору верховых Буян Бойлан выставил небесно-голубой галстук, соломенную широкополую шляпу, ухарски сдвинутую на бикрень и синий костюм тонкого шевиота. Его руки, засунутые в карманы пиджака, не нашли нужным снять шляпу, однако он презентовал трем дамам нахальное одобрение во взгляде и красный цветок в зубах. Проезжая по Нассау-стрит, его сиятельство привлек внимание своей супруги, милости выкивавшей по сторонам, к музыкальной программе, исполнявшейся в колледж-парке. Бравые парни шотландских гор, невидимые, трубили и барабанили во след процессии. «Моя девчонка с фабрики одета без затей! Тарарабаум!» Но сердце мое тянется, Эх, к из Йоркшира К возлюбленной моей, тарарабум!» По ту сторону стены Участники гонки на четверть мили с гандикапом М. К. Грин, Х. Трифт, Т. М. Пейти, К. Скейфи, Дж. Б. Джеффс, Г. Н. Морфи, Ф. Стивенсон, К. Эдрли и Эдрли, У К. Хаггард стартовали поочередно. Шагая мимо отеля Финна, Кэшел Бойл, О'Коннор, Фитцморрис, Тиздел Фаррел, уставил рассерженный монокль поверх экипажей на голову мистера М. Е. Соломонса в окне австро-венгерского вице-консульства, в глубине Лейнстер-Стрит возле заднего входа Тринити, верно подданный Его Величеству Хорнблоуэр притронулся к своей егерской фуражке. Когда гладко лоснящиеся кони галопом мчали по Мэрион-сквер, ожидавший там юный Патрик Алоизиус Дигном увидел, как все приветствуют господина в цилиндре, и тоже приподнял свою черную новенькую фуражку пальцами жирными от обертки свиных котлет. Воротничок его опять отстегнулся, Вице-король, направлявшийся на торжественное открытие благотворительного базара Майрос в пользу больницы Мерсера, проследовал со своей свитой в сторону Нижней Маунт-стрит. Возле лавки Бродбента они миновали слепого юношу. На Нижней Маунт-стрит пешеход в коричневом макинтоше, жуя черстую корку, быстро и беспрепятственно перебежал вице-королю дорогу. На мосту через Королевский канал мистер Юджин Стрэттон, ухмыляясь с афиши толстыми выпеченными губами, радушно приветствовал всех пребывающих в квартал Пембрук. На углу хэддингтон роуд две женщины, выпачканные в песке, несущие зонтик и сумку, где перекатывались одиннадцать ракушек, остановились в удивлении при виде лорд-мэра с лорд Мершей, и без золотой цепи. На Нортумберленд-Роуд и Лэндсдаун Роуд его сиятельство неукоснительно отвечал на поклоны редких прохожих мужского пола, на поклон двух малолетних школьников, стоявших у садовой калитки того дома, которым, как говорят, восхищалась покойная королева при своем посещении ирландской столицы вместе с супругом принцем-консортом в 1849 году и на поклон обширных штанов Амельдану Артифони, мелькнувших в дверях, которые, поглотив их, захлопнулись».